Кончуя эти заметки тем, что Спиранский всегда чистый и опрятный, даже по летам щеголеватый. Чрезвычайно любил цветы, особливо чайное деревце, прекрасные экземпляры которого в полном цвету во всякое время года красовались в его кабинете, постоянно дышавшим их благоуханием. Перед самым праздником Рождества Христова в комнату камер фрау Карповой спавший возле императрицыной почивальни, вкрался ночью вор с ножом в руках и стал требовать от нее денег. Та при всем испуге не потеряла присутствие духа и, изъявляя полную готовность удовлетворить его, сказала, что ей надо только взять деньги из другой комнаты, а между тем, выйдя туда, затворила свою спальную извне ключом, находившимся в замке, и бросилась за дежурную прислугою. Созванные люди сбежались, однако, уже слишком поздно. Они нашли дверь выломанную и вора скрывшимся. По словам камер фрау, которой показалось, что она по голосу узнала одного придворного лакея, последний тотчас был схвачен, и хотя на допросе у гофмаршала графа Шувалова, а потом у самого государя, начал запирательством. но после во всем сознался утверждая только, что имел при себе нож вовсе не в преднамерении смертоубийства, а единственно для острастки. Оказалось, что он служил при дворе уже лет пять, и горький пьяница, который, пропив все, что у него было, и даже заложив свои парадные штаны с голуном за три рубля, отважился для выкупа их перед праздником на упомянутое покушение. По высочайшей воле он был предан военному суду, которым приговорен к прогнанию сквозь строй через две тысячи человек и обращению потом в арестантские роты. Государь смягчил приговор отмену телесного наказания. 6 декабря на дворцовом выходе все генералы впервые явились вместо прежних треугольных шляп в касках вновь установленного образца. Следующий выход 25 числа ознаменовался другими еще переменами в костюмах. Во-первых, за отменой чулков и башмаков, оставленных впредь для одних балов, все гражданские придворные чины явились уже в белых брюках с золотыми галунами. Эта перемена встречена была общей радостью, особенно со стороны людей пожилых. Даже и у придворных певчих штаны заменены брюками по цвету их мундира. И вообще чулки с башмаками сохранены только для официантов и лакеев. Пудра, составлявшая в прежнее время необходимую принадлежность придворного наряда, была отменена императором Николаем в самом еще начале его царствования. Во-вторых, у всей придворной прислуги белые штаны заменены были плисовыми, пунцовыми. Глава 12. 1845 год. Болезнь ног у императора Николая, освещение дворца великой княгини Марии Николаевны, несколько перемен в военной форме, адмирал Грейк, кончина великой княгини Елисавета Михайловны, князь Репнин-Волконский, публичные лекции военных наук, живые картины Рапо необыкновенные награды по поводу крещения великого князя Александра Александровича, перечень всех наград князя Васильчикова, прапорщик Янкевич, толкнувший государя на улице, разговор о религиях в России, экзамены для производства в первый офицерский и первый классный чин и указ 11 июня 1845 года о чине статского советника и майора. кончины и похороны графа Конкрина Дмитрий Павлович Татищев Александр Иванович Тургенев